Такая двойственная тенденция уступчивости и неповиновения объясняет также одну из проблем в терапии. То, что аналитик ожидает от индивида выражения чувств и мыслей, прозрения и, в конечном счете, внутреннего изменения вызывает у пациента резкий протест против этой процедуры. В результате пациенты такого типа внешне соблюдают покорность, но внутренне сопротивляются каждому усилию аналитика. Эта базальная структура может дать начало двум разным видам тревоги. Один из них был описан Фрейдом. Это тревога, которую он обозначает как страх перед карающей силой сверхя. Проще говоря, это тревога, которая может возникать из-за совершения какой-либо ошибки, осознания какого-либо недостатка или предчувствия какой-либо неудачи. В свете моей интерпретации подобная тревога возникает из-за существующего несоответствия между фасадом и задним планом. Она представляет собой прежде всего страх разоблачения. Этот страх, хотя и может быть привязан к чему-то конкретному, например, к мастурбации, становится всепроникающим смутным страхом невротика, что однажды его разоблачат как мошенника, что однажды окружающий обнаружит, что на самом деле он вовсе не щедр и бескорыстен, что он эгоцентричный, эгоистичный человек или что на самом деле его интересует не работа, а исключительно собственная слава. У интеллигентного человека такой страх может спровоцировать ожидание любой дискуссии, поскольку там могут высказать какое-то положение, которое он не в состоянии будет опровергнуть или поднять вопрос, на который он не сможет тотчас ответить. И таким образом будет раскрыто его мнимое всезнайство. У такого человека есть друзья, которые хорошо к нему относятся, но лучше с ними слишком не сближаться, потому что они могут в нем разочароваться. Работодатель доволен его работой и предлагает более ответственную должность, но лучше от нее отказаться, потому что в конечном счете может обнаружиться, что он вовсе не столь компетентен. Страх разоблачения притворства, в которое, однако, сам он продолжает верить, делает человека такого типа недоверчивым и подозрительным по отношению к анализу, явно нацеленному на разоблачение. Этот страх может перейти в острую тревогу, он может осознаваться, проявляться в общей застенчивости, соседствовать с внешней откровенностью. Страх разоблачения является источником едва ли постижимых страданий. Он содействует, например, болезненному чувству собственной ненужности, которое в данном контексте ощущается, как «никто не станет любить меня таким, каков я на самом деле». Это один из основных источников отчужденности и одиночества. Страх разоблачения усиливается еще больше из-за того, что к потребности казаться совершенным примешиваются садистские импульсы. Если человек вознес себя на высокий пьедестал, с которого может насмехаться над недостатками других, то, совершив ошибку, он сам подвергается опасности быть осмеянным, презираемым, И униженным